«Тебе уже сила не грозит! Или ты боишься, что постареешь еще на сто лет?» Затем с помощью кляпа и веревки Брок обезопасил себя и от его собеседника. Покончив с обоями, он осторожно подобрался к палаткам. Лагерь спал. С несколькими скучающими часовыми Брок расправился быстро и ловко. Он сразу же увидел бочонки, обозначенные красными треугольниками. Из-под них торчали резиновые шланги, Тянутой веревкой. Брок стал их быстро развязывать. Когда Брок возился с последним баллоном, у него вдруг закружилась голова. Перед глазами, причиняя острую боль, возник невыносимый кровавый треугольник. Брок чувствовал, что теряет сознание. Напрягая силы, он взял себя в руки. Прочь, прочь, отсюда, пока я не постарел. Шатаясь, он двинулся вперед. Еще три шага и бифт. Еще шаг и в последний момент, с врезавшимся в мозг тупым болезненным треугольником, Брок повалился в лифт. Кнопка 100-100-100. Брок упал на пол. Глава 43. Сотый этаж. Тебя обманули, морская чайка. Прежде всего разыскать Мюллера. Личные телохранители агосфера Мюллера его библиотека.